Глава 31. Крики и рыдания на первом этаже усиливались. Хелен перегнулась через перила и посмотрела вниз. Там мелькнули шляпы, руки, сапоги. По лестнице осторожно поднимались какие-то господа, и один из них врач, судя по черной врачебной сумке. Хелен поспешила на верхний этаж. Стена и перила были запачканы кровью, и девушка не могла избавиться от дурного предчувствия. Внезапно среди воплей и всхлипов прорезался требовательный голос мистера Хаммонда. Он спрашивал, куда пошел лорд Карлстон. «Слава богу! Наконец-то остальные приехали!» «Спасти лорда Карлстона они не помогут. Он чересчур силен, быстр и подвержен влиянию дневника, но их присутствие придаст сил Хелен». Она прислушалась к происходящему наверху. Там стояла тишина, словно битва подошла к концу. «Каким же был ее исход?» Девушка перепрыгнула через последние две ступеньки и невольно пригнулась, заметив двух человек на лестничной площадке. Здоровяк полулежал, прислонившись к белой стене. А над ним склонился худощавый блондин. Куин и Сельбурн. Как герцог здесь оказался? Хелен выпрямилась. Сельбурн тут же развернулся и прицелился ей в грудь. «Хелен!» Герцог опустил длинноствольный пистолет. «Вы целы?» «Вы обещали ждать меня на улице», — недовольно проговорила девушка. «Как же она не заметила герцога, когда он прошел мимо спальни? Если бы Сельборн вмешался в драку чистильщиков, нет, об этом лучше даже не думать». «Я услышал выстрелы и звуки борьбы и поспешил сюда», — невозмутимо ответил герцог и махнул рукой на Куина. «Слуга лорда Карлстона в тяжелом состоянии. Судя по всему, Куин пол с куской лесенки на чердак», По коридору за ним тянулся кровавый след. Рядом с Террином лежал окровавленный нож. Глаза у Куина были закрыты, руки закрывали рану на животе, а с пальцев стекала кровь. Темная кожа несчастного приобрела нездоровый серый оттенок, а тело оставалось пугающе неподвижным. Хелен опустилась на колени и тихо помолилась про себя, чтобы Куин выжил. «Мистер Куин!» Девушка коснулась татуированной щеки Террина. Все еще теплое и чувствуется слабое дыхание. Куин. Ответа не последовало. Дышал бедняга все так же тихо и отрывисто. Он был еще в сознании, когда я его нашел, сообщил герцог и показал пальцем на открытую дверь чердака. Насколько я понял, лорд Карлстон там, но пока что оттуда не доносилось ни звука. Куин сказал, что лорд Карлстон убил Стокса. Все твердил одно и то же. Хелен оперлась о стену, чтобы не упасть. От слов герцога сжалось сердце. «Нет. Мистер Стокс не мог умереть. Не имел права. Она хорошо к нему относилась, она могла ему доверять». Хелен зажмурилась. «Сейчас не время горевать по мистеру Стоксу и думать о последствиях. Если это правда, Карлстон никогда себя не простит. А его не простит клуб «Темные времена». «Должно быть, Куин ошибся». Или герцог плохо его расслышал? Хелен распахнула глаза и напрягла слух. Учащенное дыхание Куина, шаги четырех человек на лестнице. Голос мистера Пайка. «Вам туда нельзя!» И резкий ответ мистера Хаммонда. «Черт бы тебя побрал, приятель!» Хелен стиснула зубы и сосредоточилась на чердаке. Там дышал лишь один человек, и в каждом вздохе чувствовалась боль. «Это был лорд Карлстон». Хелен вновь ощутила странную пульсацию, притягивающую их друг к другу. Теперь она знала, что это такое. Зов кровавых ус великого чистильщика. «Миледи!» По лестнице к ней спешила Дерби. Лицо ее осунулось от усталости. На последней ступеньке она чуть не споткнулась, заметив Куина. «Натаниэль!» «Он жив», — поспешила сообщить Хелен. «Ранен в живот». Она встала и шагнула в сторону, пропуская горничную Куину. «Итак, на чердаке один лорд Карлстон. Неужели он и правда убил мистера Стокса? Не узнал своего товарища? В таком случае и Хелен он не узнает, какова цена его слов о любви против дневника и безумия. Нет, надо найти способ до него достучаться». Дерби упала на колени рядом с Куином и сорвала воротник с платья. «Натаниэль!» — позвала она, прижимая белую ткань к его животу. «Натаниэль, ты меня слышишь?» Горничная подняла взгляд на Хелен. Почему рана не затягивается? Разве он не должен был исцелиться? Леди Хелен, на лестничный пролет вышел мистер Хаммонд, измотанный весь в пыли в посеревшем от дорожной грязи синем фраке. Где лорд Карлстон? Вы забрали у него дневник? Вслед за ним появилась леди Маргарет. Всегда хладнокровная и опрятная, сейчас она предстала перед Хелен в мятом платье и пыльной ратунде со спутанными черными кудрями. Последней появилась Делия, самая бледная и уставшая из всех. Лорд Карлстон там, вместе с дневником, сообщила Хелен, показывая на чердак. Возможно, она осеклась. Похоже, он убил мистера Стокса. Нет! крикнула возмущенная леди Маргарет и шагнула вперед. «Он ни за что бы так не поступил!» Мистер Хаммонд сжал запястье сестры. «Граф Дантрек рассказал мне о лекарстве», — продолжила Хелен. «Это сам дневник», — и она коротко пересказала инструкции, данные ей пожилым французам. «Ты ему доверяешь?» — спросила Дели и переглянулась с Сельбурном. «Вдруг это ловушка для тебя и лорда Карлстона?» «Мисс Крэнсдон права», — согласился герцог. «Искусителям нельзя доверять». И против лорда Карлстона вы выступить не можете. Он вас убьет. Сельбурн протянул девушке пистолет. Застрелите его. Нет, стойте. Он убрал руку. Я сам его застрелю. И вам на не ляжет грех убийства. Поздно об этом думать, прошептала про себя Хелен. «Застрелить лорда Карлстона?» Воскликнула леди Маргарет. «Он вам шею сломает прежде, чем вы поднимете руку с пистолетом», язвительно произнес мистер Хаммонд. «Пулю он не отразит», — усмехнулся герцог. С чердака раздался сухой кашель. Лорд Карлстон опять искал дневник. Если в нем и остались ростки благоразумия, сейчас Легатус окончательно выдернет их с корнем. «Стрелять в него мы не будем», — отрезала Хелен. «Ваша милость, мистер Хаммонд, отнесите Куина вниз». Она окинула взглядом леди Маргарет, Делию и Дерби. «А вы спускайтесь на первый этаж. Никого сюда не пускайте». Дерби погладила Куй по щеке и поднялась на ноги. Совсем должным уважением, миледи, заявляю, что остаюсь с вами. Меня тренировали быть вашим тереном, и я не позволю вам сражаться в одиночку. У тебя нет ни силы, ни ловкости терена, справедливо заметила Хелен. Дерби вскинула подбородок. Мы дали клятву, миледи. Не надо вам не сомневаться. Хелен встретилась с уверенным взглядом горничной и кивнула. В ее жизни и так было слишком много сомнений. «Я не позволю двум девушкам унимать сумасшедшего в одиночку», — заявил герцог. «Это невозможно». «Может, мы и девушки, ваша милость. Однако мы еще и чистильщик с Терином», возразила Хелен. «Вы видели, как я сражалась на Юнион-стрит? Я не нуждаюсь в вашей защите». Герцог скрестил руки на груди. Доводы Хелен его, очевидно, не впечатлили. Спорить времени не было. Лорд Карлстон угасал с каждой секундой. Хелен призвала свою силу чистильщика и с нечеловеческой скоростью шагнула к герцогу, за долю секунды вырвала у него пистолет и отошла назад. Время снова потекло, как прежде, и девушка протянула сельбурно оружие. Герцог уставился на пистолет, лежащий на раскрытой ладони Хелен, и тихо произнес. «Кажется, я понял, о чем вы. Пистолет оставьте себе». «Наконец до него дошло», — пробормотал мистер Хаммонд. Он склонился над Куином и взял его под мышки. «Вы слышали приказ чистильщика, герцог. Помогите мне тащить Куина!» Мистер Хаммонд мрачно посмотрел на Хелен. «Вы единственная, кто может спасти лорда Карлстона. Но если ему уже не помочь, если он попытается убить вас, не надо колебаться. Если мы потеряем и вас тоже, мы этого не переживем». Хелен сдержанно кивнула. «Господи, лишь бы до этого не дошло». Когда все остальные спустились вниз вместе с раненым Куином, Хелен направилась к чердаку в сопровождении Дерби. Она стиснула рукоятку стеклянного ножа и прислушалась. Карлстон дышал неровно и тяжело. В нос Хелен ударил запах крови, желчи и мертвой плоти. «Как дневник вас свяжет?» — тихо спросила Дерби. Она вооружилась кинжалом, который валялся рядом с Куином, и держала его умело. Ее тренировки не прошли зря. «Не знаю», — призналась Хелен и остановилась у лесенки на чердак. «Он написан кровью убитых. Вероятно, и мы должны принести ему кровавую жертву. Все-таки вам следовало забрать пистолет герцога». Хелен покачала головой. Она уже видела, что сотворила пуля с Лоуренсом, и ей не хотелось думать о последствиях несвоевременного или случайного выстрела. «С трупом ус не создать», — тихо сказала Хелен. Они на цыпочках поднялись по ступенькам. Впрочем, смысла в этом особого не было. Лорд Карлстон так или иначе их услышал бы. И его не удастся застать врасплох. Пока неизвестно, узнает ли он Хелен и Дерби. Пожалуй, лучше всего будет предупредить граф о том, кто к нему идет, и попытаться вернуть его в сознание. Хелен сощурилась, пытаясь определить, в какой части комнаты сейчас находится лорд Карлстон, однако не достигла успеха. По телу разлилась тревога. Граф сбежал через окно, или она недостаточно проницательна. Через щель под дверью Хелен заметила, обутые в сапоги, длинные худые ноги в бриджах из оленьей кожи. Деревянный пол под ними был темным и влажным, а в промежутках между досками скопилась алая кровь. «Мистер Стокс». Дерби ахнула от ужаса. У Хелен закружилась голова от горя. Ею овладело дурное предчувствие. «Карлстон!» — позвала она. «Это Хелен!» Она толкнула дверь и зашла на чердак. Пылинки кружились в мягких солнечных лучах. У стены стояли стулья, чемоданы, старые пяльцы на подставке. Хелен опустила взгляд себе под ноги. Некогда теплые карие глаза казались стеклянными и смотрели в никуда. Причину смерти не пришлось долго искать. Из горла чистильщика торчал кинжал. Кровь на шее мистера Стокса уже запеклась. Хелен не могла отвести взгляд от гравировки на лезвие, точно такой же, как на ее собственном оружии. Это был стеклянный нож лорда Карлстона. Сбоку от нее что-то мелькнуло, но Хелен вовремя успела заблокировать удар. Он пришелся по предплечью, и вибрации от него разошлись по всему телу. Хелен пригнулась, пропуская следующий удар. Нога лорда Карлстона пролетела в дюйме от ее виска — Кровь девушки вскипела, и мир закружился с невероятной скоростью. Она перепрыгнула через труп мистера Стокса, подняв руку с кинжалом, и оказалась лицом к лицу с лордом Карлстоном. В его темных глазах не читалось ни единой эмоции, кроме коварной жестокости, а зубы были обнажены, словно у дикого зверя. По лбу тянулась огромная царапина, и кровь стекала на один глаз, словно боевой раскрас индейца — В плечо впился стеклянный нож, разорвавший ткань фрака и рубашки, а также мышцы и плоть. В одной руке лорд Карлстон держал тетрадь Бенчли, в другой доску с тремя вбитыми в нее гвоздями. Уильям! выкрикнула Хелен, вложив в этот зов всю свою надежду и волнение. Когда граф пытался задушить герцога, звук его имени вывел несчастного из забытия. Возможно, эта хитрость поможет и сейчас. Уильям, это я, Хелен! Граф побежал на девушку, наступив по пути на тело мистера Стокса. Оно содрогнулось, словно несчастный был еще жив. Лорд Карлстон, которого Хелен знала, никогда бы не осквернил труп своего товарища. В нем не осталось ничего человеческого. Он бросился вперед, целясь Хелен в лодыжке. Девушка отпрыгнула и полоснула графа ножом по руке. Тот ловко увернулся, крутанулся вокруг своей оси и занес ногу над головой Хелен. Отбежать она не успела, смогла только подставить под удар плечо. Рука задрожала от боли, и кулак разжался. Стеклянный кинжал Хелен со звоном упал на пол. Она стиснула зубы и попыталась выхватить у лорда Карлстона доску с гвоздями, но ей не хватило стремительности. Хелен сдала назад, с трудом сохраняя равновесие и разминая кисть. Лорд Карлстон тем временем подошел к ее ножу. Дерби бросилась к лорду Карлстону, но она уступала по скорости обоим чистильщикам. «Не подходи, Дерби!» — крикнула Хелен. Это предостережение дорого ей стоило. Хелен увернулась, но недостаточно быстро. Доска попала ей по ребрам, а гвозди разорвали шерстяную ткань фрака и впились в бок. Сразу же за этим последовал удар под грудь, и Хелен судорожно втянула ртом воздух. Она отшатнулась и тем самым освободилась от гвоздей. Еле держась на ногах от мучительной и острой боли, Хелен повторяла про себя боевой девиз Куина «Тело в покое – идеальная мишень». Девушка отошла назад и врезалась в напольные пяльцы. Подставка из красного дерева была не короче ее ноги. Прекрасное оружие. Хелен схватила ее скользкими от крови руками и замахнулась. Деревянная палка попала по челюсти лорда Карлстона, а круг для вышивки отломался и отлетел в сторону. Чистильщик с потерянным видом упал на дно колено. Хелен воспользовалась моментом и выбила дневник у него из рук. Тот с громким хлопком рухнул на пол возле мистера Стокса. Хелен снова занесла над лордом Карлстоном подставку, но он перекувырнулся и подхватил с пола ее стеклянный кинжал. За спиной графа Дерби невыносимо медленно приближалась к дневнику. «Если лорд Карлстон ее увидит, убьет за секунду». Хелен выставила перед собой деревянную палку и отбежала назад в надежде отвести графа как можно дальше от Дерби. Лорд Карлстон купился на приманку и пошел за ней. Хелен закусила губу от отчаяния. Настоящий лорд Карлстон вспомнил бы о наложенной на кинжал алхимической защите. Она сражалась не с ним, а с диким животным, и ставки были не в ее пользу. Дерби грузно опустилась перед дневником на колени, подняла его, прижала к груди — и как будто бы неторопливо поднялась, чтобы отбежать к противоположной стене. Хелен подготовилась была отразить нападение лорда Карлстона, как вдруг на пороге возник темный силуэт. Герцог с пистолетом в вытянутой руке. «Нет!» — крикнула Хелен. Она увидела картину будущего и траекторию полета пули, но было слишком поздно. Сельбурн уже нажал на курок. Пуля вырвалась из дула вместе с облаком дыма. Она летела в лорда Карлстона, но дорогу ей преградила Дерби, медленно отбегавшая к стене. Хелен попыталась обогнуть графа и заслонить собой горничную, но лорд Карлстон мчался к Сельбурну и перерезал ей путь. Пуля попала Дерби под ключицу, раздался отвратительный скрежет металла, разрывающего плоти кости. Дерби сделала еще один шаг вперед и пошатнулась. Хелен вовремя успела подхватить свою преданную горничную. Через синюю ткань лифа проступила кровь. Дерби в ужасе распахнула глаза и растерянно посмотрела на Хелен. Дыхание ее участилось от сильной внезапной боли. Хелен бережно опустила девушку на пол и накрыла рану ладонью. Как много крови. У двери раздался низкий рык, и Хелен поспешно обернулась. Лорд Карлстон прижал герцога к стене, вцепившись левой рукой ему в горло. Хелен встала. Дерби и герцог оба нуждались в ее помощи. Она забрала угорничный дневник и прижала его мягкой кожаной обложкой к открытой ране. Дерби закричала от боли. Хелен стиснула зубы и накрыла тетрадь ладонями Дерби. «Дави сильнее», — приказала она. Затем Хелен переключилась на печальную сцену у входа. Сельбурн разбил разряженный пистолет о голову лорда Карлстона, и по виску чистильщика потекла кровь, но отпускать жертву он не собирался. Он свирепо колотил герцога спиной о стену, держа наготове стеклянный кинжал. Хелен с криком бросилась на лорда Карлстона, обхватила его ногами за талию, а руками за голову. От неожиданности тот отпустил Сельбурна и отшатнулся. Сельбурн сполз на пол в бессознательном состоянии. В дверном проеме показалось лицо мистера Хаммонда. Хелен крепче ухватила лорда Карлстона за шею, не подпуская его герцогу и мистеру Хаммонду. «Выведите его отсюда, мистер Хаммонд!» — завопила она изо всех сил. «Черт бы побрал Сельбур на его пистолет!» Хелен вскипела от ярости. Лорд Карлстон непрерывно вертелся, стараясь вырваться из захвата, и не отпускал стеклянный нож. Он несколько раз ударил им на удачу, но лезвие неизменно проходило мимо. Так они кружились по комнате, пока Хаммонд тащил Сельбурна вниз по лестнице, а Дерби стоически вжимала окровавленный дневник в рану. Лорд Карлстон вошел в стену, чуть не раздавив Хелен. Она втянула ртом воздух и врезала графу по голове, упираясь ногой в стену, чтобы он ее не зажал. Неизвестно, каким образом Хелен должна усмирить его и провести ритуал над дневником. Зато в крови у них недостатка не будет. У обоих. Лорд Карлстон все еще сжимал в руке стеклянный нож и все еще стремился забрать дневник. Хелен решила воспользоваться ситуацией, и в голове у нее родился план. «Дерби, ты можешь двигаться?» — спросила она. Ответ горничной был больше похож на судорожный вздох, но Хелен заметила, как девушка кивнула и подобралась, готовая к бою. Смелости ей было не занимать. Лорд Карлстон отодвинулся, чтобы снова упереться спиной о стену. Хелен поспешно помолилась об удаче, уперлась обеими ступнями в стену и еще крепче сжала горло графа. Затем она со всей силы дернулась вперед, сосредоточив вес в верхней части тела, лишь бы этого хватило, чтобы опрокинуть лорда Карлстона. Он пошатнулся и рухнул на колени, потеряв равновесие. Хелен полетела вслед за ним и перекатилась ему на голову. Комната закружилась перед глазами, а дышать не было сил. Наконец Хелен упала на пол, и острая боль пронзила позвоночник. «Дерби!» — крикнула Хелен и посмотрела на лорда Карлстона. Он уже поднимался на ноги. Краем глаза Хелен заметила, как Дерби ползет к ним вместе с дневником, оставляя за собой кровавые следы. «Быстрее!» — взмолилась она. «Пожалуйста, поспеши!» Карлстон снова занес над Хелен кинжал. Она зажмурилась. Ей оставалось полагаться лишь на алхимическую силу ножа и собственную ловкость. Лицо лорда Карлстона выражало жестокую сосредоточенность. Хелен наблюдала за тем, как он целится ей в сердце, и изо всех сил боролась с желанием откатиться в сторону. Кончик лезвия приближался дюйм за дюймом, пока неожиданно не дернулся вправо и не впился в деревянный пол. Лорд Карлстон замер, не понимая, что произошло. Хелен выгодала драгоценные секунды. Дерби бросилась к хозяйке, держать тетрадь в вытянутой руке. Хелен выхватила дневник, приподнялась и влепила его в разодранное плечо лорда Карлстона, надеясь на то, что крови на ее руках будет достаточно для формирования уз. Дневник всколыхнулся, и отвратительная мощь поплыла из него в их тела, словно раскаленное масло. Лорд Карлстон заорал от боли, а у Хелен крик застрял в горле. Со страниц доносились вопли убитых, ужас которых был заключен в кровавых строках. Хелен ощутила, как мучения этих страдальцев подталкивают ее к черной пропасти. Девушка собралась силами и подалась вперед, собираясь отразить свирепый удар. Но этого врага нельзя было увидеть невооруженным глазом. Он скрывался внутри. Хелен закричала, и когда в легких кончился воздух, из груди вырвалось золотое сияние ее души. Она судорожно вдохнула и посмотрела на лорда Карлстона. Тот скрючился в агонии под разбухшей черной массой. Неужели вот это его душа? В ней не было света, лишь непроглядный мрак и одержимость с жестокой силой. Яркая душа Хелен кружилась вокруг пульсирующего сгустка и билась о него, как волны о камень. Ей было не протиснуться в густую тьму. Хелен постаралась отодвинуть на задний план мучительную боль в висках и пришла к печальному заключению. Их души не могли слиться. Слишком глубоко его светлость погрузился в пучины безумия. Нужно было очистить его. Но как? Ответ пришел немедленно. Хелен не надо сопротивляться голосам, что закрадываются к ней в голову, принося с собой страх и сводя ее с ума. Она должна открыться силе дневника и вытащить темный сгусток из души лорда Карлстона, эту опасную энергию, уничтожившую ее мать. Нет, Хелен еще недостаточно сильна, Вдруг ей не удастся выбраться из этой пропасти, она тоже потеряет рассудок. Но если сдаться сейчас, не будет никакого великого чистильщика, пропадет надежда на победу над искусителями, а лорд Карлстон вечно будет терзаться, пока не умрет. Тьма поглотила семью Хелен, но лорд Карлстон ей не достанется. Девушка подалась вперед к окровавленному дневнику и скорченному телу лорда Карлстона и прислушалась к завываниям, доносившимся из тетради». Искусители, чистильщики, невинные души. Их страх и мучения текли по венам. Их сущности врезались в рассудок и сердце девушки, словно тысячи пылающих печатей. Сколько жизни, сколько знаний. И в каждом слове, написанном кровью, чувствовались страдания умерших. Записи об ее родителях, Карлстоне, его супруге, леди Элизии и других, всасывались в плоти кровь Хелен. Она впитала их все. Рев дневника усиливался. Его яркая сила возрастала, напирая на мрачную, извивающуюся скорлупу, скрывающую душу лорда Карлстона, пролетая над дерби, формируя кровавые узы, объединяя три крика в единую песню боли. «Нет, дерби не чистильщик, она не выживет», — промелькнула в голове у Хелен. Однако останавливаться было слишком поздно. Черный сгусток над лордом Карлстоном озарился светом, Его вытесняла ослепительная мощь дневника, его заливала кипящая кровь, напоминающая пожар в темном лесу, и омерзительная тьма сгорала в адском пламени, сводя на нет безумия. Лорда Карлсона окружило мерцание его души, очищенное от злой энергии. Он упал на четвереньки и начал жадно хватать ртом воздух, словно не дышал уже много дней. Их пульс слился воедино. Неровный, отчаянный, еле слышный за бурей голосов — и в мучениях соединились их души. Но если Хелен не заглушит голоса, все они, она, Карлстон и Дерби, навечно погрязнут в этом хаосе. Что же делать? Хелен постаралась забыть о страхе и сосредоточиться на криках из дневника. Они были наполнены ужасом и одиночеством. Перед глазами предстала девушка из таверны с выпученными глазами. Она царапала сжимающие горло руки. Мальчик закрывал руками голову от тяжелого удара кулака — Младенец плакал в колыбельке. «Господи, младенец!» Их вопли смешались в единый зов кошмарного существа с мощными клыками и когтями. Хелен не могла избавить несчастных от печальной участи, зато могла попытаться их умиротворить, ободрить, оплакать. Она разделяла их страдания. «Понимаю», — прошептала она, — «вы не одни, а вас помнят». Рев и крики не прекращались. «Возможно, этого мало?» «Разве пострадавшие не мечтают об успокоении?» Хелен взывала к ним снова и снова, и ее шепот постепенно превращался в мирный напев. «Понимаю, вы не одни, а вас помнят». Внезапная тишина ошеломила Хелен, и комната закружилась перед глазами серой спиралью после того, как боль неожиданно исчезла. Ее подхватили чьи-то руки, и девушка ощутила тепло чужого тела. Души умерших обрели успокоение, агония прекратилась, но их голоса все еще эхом раздавались у Хелен в голове, словно далекий рой пчел. Из серого тумана проступило лицо лорда Карлстона, залитое кровью, осунувшееся от долгих мучений. Хелен! Девушка всхлипнула от облегчения и издала тихий смешок, проводя рукой по подбородку щеке изгибу губ лорда Карлстона. В нем больше не было звериной свирепости. Он вернулся в сознание. Между ними до сих пор пульсировала энергия, но не требовательная и опасная, а крепкая и единая. «Что вы сделали?» — с удивлением спросил лорд Карлстон. «Мы с вами связаны. Я это чувствую каждой клеточкой». Лекарством оказались кровавые узы. «Значит, Луис держал обещание?» Лорд Карлстон нежно поцеловал Хелен в макушку и прижал к груди. «Никогда прежде я не ощущал подобного. Целый ураган силы!» Хелен понимала, что должна графа оттолкнуть, и она все еще слышала жужжание голосов из дневника, требующих внимания к написанным кровавыми буквами сведениям, но ей не хотелось отпускать лорда Карлстона. Пожалуй, они заслужили минуту счастья после стольких невзгод. Дерби поднялась на колени и ошеломленно посмотрела на разорванный лифт своего платья. «Миледи, я исцелилась!» Хелен опустила взгляд на свой бок, изуродованный гвоздями. Ранки затянулись, прямо как порез, оставленный Лоури во время ритуала связывания. «А вы?» — спросила Хелен лорда Карлстона. «Я был ранен?» — удивился тот. Хелен нерешительно откинула пряди волос с лба графа. «Здесь у вас была рана, но теперь ее нет». Связывающие их силы щекотала девушке кончики пальцев. Плечо тоже залечилось. Оно было рассечено до костей. Хэль напустила руку, испытав щемящее чувство потери, как и лорд Карлстон, судя по его взгляду. Он перевел дыхание и взглянул на испачканную разорванную одежду. Кожа под ними была гладкой. «Кажется, все в порядке», — граф натянуто улыбнулся. «И мой разум, слава богу, тоже». «Миледи, вы знаете, что произошло?» в панике спросила Дерби. «Помню, в меня выстрелили. Потом в голове кто-то кричал, да и больно было, как будто меня жгли на адской сковороде». «Сила дневника связала нас с тобой узами чистильщика и Терина, объяснила Хелен. «Ты молодец, Дерби. Ты вела себя очень храбро». И Хелен взяла верную горничную за руку. «Мы связаны?» Дерби стиснула руку, Хелен. Я так счастлива, миледи. Как думаете, это настоящие узы чистильщика и Эйтерина? Мы ведь с вами не произнесли нужные слова. Хороший вопрос. Не знаю, ответила Хелен. Это не важно. Я рада, что ты мой Терен. Хелен, позвал лорд Карлстон. Там мистер Стокс. Он мертв? Хелен невольно взглянула на распростертое у двери тело. Боже, милостивый. Лорд Карлстон даже не подозревал, что он натворил. Дерби вопросительно посмотрела на хозяйку. «Рассказать ему или нет?» Хелен покачала головой. «Нет, еще рано. Они и так слишком много пережили». «Он умер, как подобает настоящему чистильщику», — туманно сказала Хелен. Лорд Карлстон печально склонил голову. «Мистер Стокс был прекрасным человеком. Мне будет очень его не хватать». Он прижал ладонь к лбу. «Я почти ничего не помню. Кажется, дневник Бенчли оказался легатусом. Он уничтожен?» Хелен взяла с пола промокшую от крови тетрадь. «Он нас связал!» Лорд Карлстон отшатнулся. «Легатус?» Хелен пролистала дневник. Все страницы в нем были пустые. Лорд Карлстон неуверенно коснулся гладкой бумаги. «Листы были все исписаны», — Пробормотал он. «Полны кровавой алхимии!» «Это в прошлом», — коротко ответила Хелен. Сила дневника теперь была заключена в ее разуме и сердце. Она впитала крики, слова и мощь артефакта. И вскоре, когда Хелен заставит себя покинуть лорда Карлстона, ей придется открыть всем кошмарную правду. Да, Хелен — часть Диады, великого чистильщика. Но в то же время она — легатус.